271 семьдесят Май 22 -е. Сын мой, хочу, чтобы тягота настоящего дух твой отвратила от темного плата Майи и ко мне обратила. Хочу, чтобы и в радости, и горе, наедине и на людях, в трудах и отдыхе был со мной. И если я с тобою всегда, то и ты всегда будь со мною. Пусть трудятся руки или мозг, но сердце со мной пусть прибудет в ощущении непрерываемой связи, ибо я жизнь. Но в тишине, когда смолкают смирившиеся оболочки, становится близок владыка. Надо победить также и майю пролай. Мой голос беззвучный становится слышен явно, когда смолкают земные голоса, звучащие в сознании. И кто знает, в какую минуту постучится вестник указа. Самое любимое, самое важное, самое близкое всегда занимает поле сознания явно, ярко и яро. Потому любовь к владыке есть двигатель мощный. Полюбивший меня всем сердцем магнитную силу сердца своего ко мне влекущую умножает непрестанно. Не мне, но тебе нужна любовь твоя к владыке. Любовь это магнит все преодолевающий. Чем хочешь победить мир? Любовью к владыке победишь мир. Вот даю тебе ключ, открывающий тайные двери счастья. Ими ему любовь. им откроешь все врата. Ни сомнением, ни сожалением, ни страхом, ни унынием, но любовью все побеждающие, разбиваются все затворы. И разве так уж трудно любить? Любимый цветок поливается ежедневно, даже дважды в день. Цветок священной любви победительницы растится бережно, заботливо и со вниманием. И сознание твое на мне любовью и с любовью утвердившееся, подобно пламенному цветку любви, даст лепестки огненные. Цветами огненными называем раскрывшееся сознание, и наша забота о них. Внутри оболочек, под внешними покровами, созревает и раскрывается священный цветок Духа. Поэтому властной рукой смири волнующиеся оболочки, мешающие росту Духа. ненужные нужно их волнение, ибо нарушает оно спокойную поверхность зеркала Духа и дает скаженные образы Майи. «Сделай спокойными грани кристалла сознания». Утверди спокойствие сознания, и тот же исчезнут метущиеся призраки, столь явные и гнетущие, отягощающие сознание. Это надо не только понять и усвоить, но и применить. Итак, призраки настоящего порождаются благодаря нарушению отражающей поверхности зеркала сознания. Волны внешнего мира, исказившие поверхность духа, и нарушившие его спокойствие, тотчас же порождают кажущиеся фантомы очевидности. Потому утверждается спокойствие нерушимое, потому не дозволяется ничему внешнему нарушать равновесие духа, эту великую основу жизни огненного сознания. Пора понять, что без равновесия и спокойствия утвержденного нет продвижения». Неужели неопытный пловец в бурю в океане отбросит спасательный круг, за который можно крепко ухватиться и выплыть? Где выход? В утверждение великого, торжественного, царственного спокойствия. Пусть беснуется тьма, пусть неистовствует самость незрячих, а ты молчи и знай, что равновесие — это великая сила, непобеждаемая побеждаемая никем и ничем. Усиль осознание ее торжественностью. Любовь торжественная, оявленная в равновесии и спокойствии духа, есть мощь огненная, побеждающая и преодолевающая все.